Лёд слёзы льёт. Обычно в Антарктике наблюдается стабильное равновесие. Выпавший снег под тяжестью собственного веса спрессовывается в лёд. Огромные массы льда медленно соскальзывают с антарктических гор в сторону океана, проползая со скоростью 10 метров в год. Возле воды застывшие глыбы разламываются. От них отделяются огромные айсберги. Однако так бывает не всегда и не везде. На фотографиях, сделанных спутниками, в западной части Антарктиды были обнаружены реки изо льда. Эти ледовые потоки движутся в 50 раз быстрее, чем остальной лед. Всего за сутки они перемещаются на целый метр. Ширина некоторых ледовых рек достигает полусотни километров, а глубина — одного километра. По сравнению с ними Нил или Амазонка покажутся ручейками. Как повлияет на эти реки парниковый эффект? Ученые пока теряются в догадках, хотя все отчетливее вырисовывается мрачный сценарий. Вполне возможно, что эти реки будут вовлекать в свое движение глыбы льда, расположенные пока что по их берегам. Так, постепенно расширяясь, эти реки заполнят весь континент. В океан соскользнет столько льда, что уровень его поднимется на 6 метров. Подобные катастрофические изменения могут произойти отнюдь не за тысячелетия, а за каких-нибудь 60-70 лет срок, соизмеримый с человеческой жизнью, опасается глициолог Ричард Алей из Пенсильванского университета. Вот тут и придет пора попрощаться с портовыми городами, знаменитыми мегаполисами из старой доброй Голландии. Начнется величайшее переселение народов. Половина жителей Земли будет вынуждена покинуть районы, уходящие под воду. Впрочем, все может пойти по-другому. Антарктические реки ведут себя очень своенравно. Некоторые из них внезапно, без всякой видимой причины, застывают. «Почему?» «Мы не знаем даже, почему эти реки текут», говорит глицеолог Уильям Харрисон из Фербенгского университета, Аляска, США. «И уж тем более не понимаем, почему они останавливаются».